529. -е. Октябрь, 22. -е. Все великие учителя во все времена говорили о космическом наследии человека и о том, чего может достичь он в будущем, и в будущее это устремляли людей. Также и каждому сужденному ученику приоткрывается завесы будущего и сообщается о том, какие возможности даются ему. Но велико расстояние до осуществления намеченных и ступеней развития человеческого духа. Требуется полное перерождение или преображение человека, и достичь этого в одну только жизнь невозможно. Мы говорим, перед каждым лежит беспредельность, и путь восхождения не имеет конца, и нет ничего, чего нельзя было бы достичь на этом бесконечном пути восхождения к свету. И в каждой отдельной жизни можно что-то сделать, что-то улучшить, и усовершенствовать и утвердить в той мере желаемых качеств, а главное – освободиться от неполезных накоплений и свойств. Можно жизнь свою пересмотреть заново и определить, что было сделано в этом направлении, что делается и что будет сделано, какие ошибки допущены и как избежать их в будущем. Три Наихудших свойства свои отыскать нетрудно, и, отыскав с ними, начать уже окончательную борьбу по их уничтожению. Если устремление достаточно сильно, и решение идти вперед бесповоротно, борьба эта не может не принести добрых следствий. Конечно, обострить восприятие можно, и можно приоткрыть некоторые центры, но допустимо ли это, если нужного очищения сознания не состоялось? Вред превысит полезность. Необходимо созвучие, соответствие, сонастроенность со сознанием учителя. И даже помощь наша может быть оказываема при хотя бы некоторых условиях ее приемлемости, то есть соответствие. Недаром, прежде чем ее оказать, спрашивали веру и шли. Эта вера в возможность помощи и была условием ее оказания. Без такого внутреннего соответствия сознание и энергия прольется напрасно. Просимое можем дать, но требуем нужной степени сонастроенности. При ее отсутствии, то есть при наличии несоответствия или дисгармонии, в ауре просители будут пятна отрицательных свойств, которые служат каналами проникновения для темных воздействий. И тогда сознание такого просителя может стать ареной борьбы между послами учителем-энергиями и темную сворой, допущенной неосмотрительным мышлением просителя. Поэтому мы требуем известной чистоты сознания. Не может раздраженный и наполненный злобою человек обратиться к высшим силам за помощью, ибо кто же станет посылать всеначальную энергию для усиления злобы и раздражений? Только потушив эти чувства и приведя организм в состояние равновесия, можно просить помощи ее получить. Бывает и так, что помощь дается, но незадачливый ее получатель допускает поступки или чувства или мысли такого низкого свойства, что они открывают доступ к тьме, сводя на нет результаты помощи. Мы можем защищать и охранять но при условии сохранения соответствующего состояния сознания. Одним взрывом астрала можно нарушить незримое охранение и открыть себя темным воздействием. Гармония, равновесие и спокойствие являются не только щитом, но и магнитом для привлечения светлых энергий.